Зато в своей суровости к придворным рыцарям, признанная пертом королева красоты, встречала полную поддержку со стороны отца. «И не гляди ты на них, — говорил он ей, — не гляди на них, Кэтрин, на этих щеглей, но их всех с их резвыми конями и брецанием шпор, с их перьями на шляпах и холеными усами. Они не нашего сословия» и не пристала нам родниться с ними. Завтра день святого Валентина, когда каждая птица выбирает себе подружку. Но ты не увидишь, чтобы коноплянка свела гнездо в паре с ястребом-перепелятником или малиновка с коршуном. Мой отец был честным горожанином Перта и владел иглой не хуже, чем я. А случалось подступить в войне к воротам нашего славного города. Мы откладывали в сторону иглу и нитки, и замшу, доставали из укромного уголка добрый шлем и щит и снимали со стены над камином длинное копье. Назови мне тот день, когда мэр созывал ополчение, а я или мой отец не явились бы в строй. Так мы жили, девочка моя, трудились, чтоб заработать свой хлеб, и сражались, чтобы защитить свою жизнь. Не нужно мне зятя, который будет мнить о себе, что он лучше меня, а что до лордов и рыцарей. Так запомни хорошенько. Ты слишком низко стоишь для их законной любви и слишком высоко для их беззаконной прихоти. А теперь отложи-ка свою работу, дочка, потому что нынче канун святого праздника — и нам пора в церковь на вечернюю службу. Помолимся, чтобы Господь послал тебе завтра хорошего Валентина. Красавица отложила великолепную перчатку для соколиной охоты, которую вышивала по заказу леди Драмонт, и, надев праздничное платье, приготовилась сопровождать отца в монастырь доминиканцев, примыкавший к Кэрфью-стрит, где они проживали. По дороге Саймон Перчаточник, исконный и почитаемый горожанин Перта, с годами несколько отяжелевший, важно принимал от встречных и молодых, и старых подобающую дань уважения к своему бархатному полукафтанью и золотой цепи, равно и перед признанной красотой его дочери, хотя и спрятавшейся под покров скрина Нечто вроде мантильи, какую носят во Фландрии, склонялись, обнажая головы и старые, и молодые. Отец и дочь шли рука об руку, а по пятам за ними следовал высокий стройный юноша в одежде Йомина, самый простой, но выгодно обрисовывавший его изящный стан, тогда как шотландская алая шапочка – как нельзя лучше шла к его красивому лицу в рамке густых кудрей. При нем не было другого оружия, кроме трости, так как лицам его состояния, он был подмастерьем у старого Гловера, не полагалось показываться на улице с мечом или кинжалом у пояса. Это почитали своим исключительным правом джекмены, то есть воины-прислужники знатных господ. В свободное от работы время он сопровождал хозяина в качестве слуги или телохранителя, но нетрудно было заметить по его ревностному вниманию к дочери хозяина, что он охотней оказал бы добрую услугу Кэтрин Гловер, чем ее отцу. Впрочем, юноше так и не пришлось показать свое усердие. Общее всем чувство уважения побуждала прохожих почтительно уступать дорогу отцу и дочери.